Глава 43 У него были слабые и неловкие пальцы. Он практически ничего не мог сделать с принесённой одеждой, и Светлане самой пришлось его одевать, застёгивать пуговицы и завязывать шнурки на ботинках. Когда Света застёгивала ему пуговицы на рубашке, она увидела, как у него на его впалом животе под кожей появилось что-то похожее на бугорок, и этот бугорок вдруг чуть-чуть напугав Свету пополз вверх полз достаточно быстро, заставив девочку немного скривиться. Ещё бы. В её представлении ничто не должно ползать под кожей живого существа. Впрочем, она не стала ничего ему говорить об этом. Возможно, всё так и должно было быть. Девочка продолжила застёгивать рубашку, а Лёва в это время, как ни в чём не бывало, продолжал что-то говорить ей в своей умной манере. Что что? А вот говорить любопытный научился довольно быстро. Он ещё сипел, иногда не договаривал звуки, Но, в принципе, говорить он уже умел хорошо. Как, впрочем, и всегда умел это делать. Но сейчас он говорил только о еде. «Я видел, как вы кормили своих животных, Светлана Света». «Да, я подкармливаю их», — отвечала Света, завязывая ему шнурок на ботинке. «Но они едят жуков?» «Я бы хотел попробовать употребить несколько жуков», — заявил Лю. «Возможно, они будут питательны». «Они питательны». «Сказала Светлана с заметным сомнением. Она и сама удивлялась тому, как быстро на жуках, от выпирающих костей до лоснящихся боков, откормились её собаки. Но вряд ли вы их захотите есть. Но ваши животные их едят, и я заметил прогресс в их физическом состоянии». Светлане не захотелось с ним спорить. «Ладно, я найду вам жуков» произнесла девочка, едва заметно скривившись от одной мысли, что этих мерзких чёрных жуков, что вечно сидят на трупах, можно брать в рот. Их тут хватает. И действительно, чего спорить? Зачем его отговаривать? Жуков в этом мире чуть меньше, чем развалин. А вдруг он сможет их есть? Это решило бы для Света многие вопросы. Лю вышел из депошки на солнце в новой красивой рубашке, в новых джинсах и новых жёлтых ботинках фирмы «Тимберленд». Вышел и, осторожно ступая по мху, проделал первый свой путь от порога здания до асфальта. Он был похож на изможденного, иссушенного какой-то болезнью немолодого и лосеющего китайца. По неосторожности любопытный поднял свои азиатские глаза на солнце. «Ой-ой!» — он зажмурился, из глаз потекли слезы. «Дискомфорт, дискомфорт!» «На солнце нельзя смотреть», — назидательно сказала Светлана. «Ну что, вы готовы, Лю?» «Нельзя смотреть на солнце. Да, определённо, это разумный запрет», — сказал он, вытирая глаза. «Да, я готов, Светлана Света». «Лю», — сказала девочка, помогая ему сойти с поребрика. «У вас теперь новое имя должно появиться. Меня вы зовёте Светлана Света, а мне вас звать всё время Лю и Лю?» «Новое имя? Вы считаете, что это необходимо?» — с сомнением уточнил любопытный. «Кажется, его всё и так устраивало». «Необходимо», — зачем-то настояла девочка. «Вы же теперь не просто голос, вы теперь материальный». «Ну, хорошо», — нехотя согласился любопытный. «Пусть моё второе имя будет Цинь». Он сказал это сразу, ни на секунду не задумавшись, как будто готовился назвать это слово заранее. «Цинь?» — удивилась Светлана. Она не очень хорошо разбиралась во всём китайском, но даже ей показалось, что это второе имя очень хорошо подходит к имени Лю. «Любопытный Цинь? Лю Цинь, если коротко?» «Да, мне кажется, это хорошее созвучие», — произнёс любопытный. «Он точно китаец», — решила для себя Светлана. «Она, может быть, и сама хотела бы поучаствовать в выборе второго имени для него, но раз любопытный сам уже всё придумал, то ладно». «Пойдёмте туда, Лю Цинь», — она указала рукой в сторону улицы Гастелло. «Там много хороших развалин. Поищем там жуков для вас или ещё чего-нибудь съестного». А вот собаки к Лю отнеслись, ну, как минимум настороженно, Он им точно не понравился. Сначала, когда Светлана вывела его на асфальт, они просто принюхивались издали. А потом, когда она, взяв любопытного под руку, так как он ещё неважно ходил, повела его вдоль больничного забора, они, конечно, пошли за ними, но на приличном расстоянии. А Саски ещё и ворчал при этом — хоть и негромко, но девочка это слышала и неодобрительно на него поглядела. «Ну да, поворчи. Будешь ворчать ещё больше, когда узнаешь, что он собирается есть ваших жуков». Света с Люциним и собаки свернули в ближайшие развалины. Лютак попросил. Он хотел быстрее попробовать жуков. Вот девочка и согласилась. Место было бедненькое, камень маленький. Светлана поискала бы место поудачнее, но Люцинь торопился. Она перевернула один камень и сразу нашла жука, небольшого, как раз на пробу. Собаки с недоумением смотрели, как она взяла жука в руки и отдала его своему странному спутнику. «Ну, пробуйте». Жук яростно перебирал своими сильными лапами в воздухе, когда любопытный, держа его за панцирь, пару секунд рассматривал насекомое. Всего пару секунд длился его анализ, А потом быстро и сразу Люцинь отправил жука вместе с его острыми жвалами и жесткими лапами в свой рот, который вдруг оказался неожиданно большим. Он впихнул жука внутрь и начал его давить зубами. Фу. Света даже поморщилась, видя, как он стал тщательно разгрызать крепкий панцирь жука. Разгрызал он его с хрустом, прилагая заметное усилие, и тут же вскрикнул от удивления. «Что?» — сразу заволновалась девочка. Но прежде чем Лю ответил ей... Он прожевал и проглотил жука, и уже после, выплюнув на подбородок слюну с кровью, сказал, «Он нанёс повреждение моей полости рта». «Они нехило кусаются», — подтвердила Светлана. Она помнила, как сильно изгрызли ей ноги и руки эти жуки, когда она вылезала из-под земли, и тут же девочка вспомнила другое. «Крикуны отгрызают им головы, прежде чем съедают». «Да, это решение проблемы», — согласился любопытный. Давайте, Светлана Света, искать следующего. Она нашла ему еще двух жуков под следующим небольшим камнем. Первого любопытный изловчился и схватил сам, хватило проворства. Второй чуть не забился в щель, но девочка поймала его и держала в руках, а Люцин тем временем весьма проворно для недавно материализовавшегося с хрустом откусил твердую голову кусаки, выплюнул ее себе на рубашку и оставшееся от жука опять-таки проворно запихал себе в рот. Он разгрыз хитин этого насекомого быстро, проглотил и произнёс. «Да, без головы поглощать их намного легче». И тут же протянул свою руку за тем жуком, которого держала Светлана. Выхватил его у неё и тут же отгрыз насекомому голову. «Есть он научился быстрее, чем разговаривать», — отметила для себя девочка. А Люцин, прожевав и проглотив этого жука, заявил. «Я получаю удовлетворение от поглощения». Это неожиданно приятное занятие. «Когда голоден, всегда вкусно», — сказала Светлана. Она и сама что-нибудь съела бы, но уж точно не жуков. Но пока ей было не до еды, дальше девочке пришлось поискать жуков, и нужно было ей их много, так как любопытный ел и ел их, не останавливаясь. Собаки чуть издалека и молча смотрели, как он хватал из-под только что перевернутых камней жука, быстро откусывал ему голову, отправлял в рот, и тут же хватал следующего. Собакам Лю явно не нравился, но они не рычали, просто смотрели на любопытного, что называется, из-под «Я покормлю вас позже», — обещала девочка, и они, кажется, понимая её, молча ждали своей очереди. Пару раз, правда, Саски набирался наглости и пытался пролезть под руку у Светы, чтобы схватить какого-нибудь вкусного жука, пока их не похватал Лю, но тот пресекал его попытки, оттесняя собаку от жуков, отодвигая Саски своим чудушным телом. А он же жадненький, замечала девочка, глядя, как Лю Цинь с беспощадной монотонностью разбирается с жуками и совсем не собирается делиться ими с собаками. Ладно, сейчас он наестся и займусь собаками. Но любопытный и не думал успокаиваться. Он уже, по прикидкам Светланы, съел больше, чем Саски с Сакурой вместе взятые, но и не собирался останавливаться до тех пор, пока вдруг не перестал жевать и не сказал — Чувствую дискомфорт. «О, Господи, что ещё? Неужели объелся?» Начала волноваться Света. Она подумала, что у него что-то случилось с животом, но Лю её успокоил. «Кажется, мне нужна жидкость. У вас, Светлана, Света, есть ещё жидкость в вашем устройстве для переноса вещей?» Света лезет в рюкзак, но там у неё две бутылки и обе неполные. В одной вода, а в другой меньше половины выдохшиеся фанты. Она достаёт именно её. «Непрозрачная», — сразу замечает Люцинь. «Это сладкая вода. Давайте я достану другую», — говорит Светлана. «Но вы употребляете и эту тоже», — произносит любопытный. «Да, но она с сахаром. Она сладкая». «Позвольте мне попробовать. Я хочу знать, что значит сладкая». «Ну хорошо». Девочка отворачивает крышку и протягивает ему бутылку. «Пробуйте, но вам может не понравиться поначалу». Любопытный берёт бутылку. Он уже знаком с технологией питья. Он подносит бутылку к рту и делает большой, длинный до полного рта глоток. И его глаза вдруг вылетают из орбит, он тут же отводит от себя бутылку. Из его рта вытекает жёлтая жидкость, а он произносит длинное и сиплое «О». А Света, пытаясь забрать у него бутылку, из которой уже не хочется пить, произносит «Я же говорила». Но Любопытный не отдаёт ей бутылку. Он всё ещё стоит с широко открытым ртом и выпученными глазами, но пластик с оранжевой жидкостью держит крепко. Потом всё-таки, отдышавшись, наконец говорит. «Масса впечатлений. Я не ожидал подобного». Он снова делает глоток из бутылки, на сей раз совсем небольшой, и, проглотив жидкость, произносит. «Я не зря материализовался в вашем мире. Существование в нём как минимум интересно». «Ну, наверное». Как-то нехотя соглашается девочка. Алю снова отпивает из бутылки и удовлетворённо говорит. «Сахар. Сахар мне нравится». «Он очень питательный», — замечает Светлана. «Отлично. Значит, я буду пить жидкости с сахаром». «Конечно. Вот только ходить за этими жидкостями в дом с холодильниками и с иногда мёртвой, а иногда живой продавщицей придётся Светлане». Когда девочка увидела, что любопытный присосался к бутылке и, не останавливаясь, выпил всё, что в ней было, она поняла, что ходить за водой ей придётся теперь ежедневно. Выпив фантулю, вернул ей бутылку и, подумав, сказал, «Кажется, я смогу употребить ещё некоторое количество жуков». «Хорошо», — произнесла Светлана. Она спрятала пустой пластик, он мог пригодиться, и пошла вдоль развалин искать хорошие камни, под которыми могли прятаться жуки. А Люцинь в своих новеньких ботинках топал за нею следом, покачиваясь при каждом шаге. Он всё-таки был ещё очень хилым и несуразным, и одежда даже маленьких детских размеров сидела на нём мешком, и сутулился он сильно. Но в нём начинали появляться признаки нужных навыков. Говорил он уже хорошо, и руками стал действовать более осмысленно. Вот, например, идя по камням, он чуть расставлял руки в сторону, используя их для баланса. Собаки невесело плелись за ними. умные, Они, кажется, понимали, что их очередь ещё не настала. И Светлана стала и дальше кормить любопытного жуками, а он говорил ей, ожидая, пока Света перевернёт очередной камень. Процесс поглощения приятен. Далю соглашалась она, — «есть это круто». Светлана нагнулась и зацепилась пальцами за весьма не немаленький кусок кладки. Сколько он весел, девочка даже и представить не могла. В едином куске было не меньше двадцати кирпичей, Они давно продавили грунт под собой, вросли в землю. Но Светлана уперлась ногой, чуть-чуть напряглась и вывернула камень из земли, подставив солнцу дюжину крупных жуков, которые тут же постарались улизнуть куда-нибудь в тень. Светлана была довольна. Она вывернула камень, который весил намного больше, чем она сама. Девочка поймала двух жуков и, подозвав собак, скормила им насекомых. А люцинь хватая тех, что еще не закопались в землю, жадно хрустел ими, но успевал спрашивать с набитым ртом. «Светлана, Света. Я заметил, что одна из ваших рук изменила цвет. С чем это связано?» В общем-то, можно было рассказать ему, что это произошло после того, как девочка прикоснулась к какой-то полупрозрачной старухе там, за чертой, и теперь, может быть, из-за этой черты Светлана стала чувствовать, как на неё кто-то смотрит, даже если смотрят на неё со спины. Ей даже хотелось поделиться этим хоть с кем-нибудь, но она не стала, постеснялась, наверное. «Это всё». Весь этот рассказ звучал как-то нелепо, что ли. И она просто ответила. «Ну, так бывает». «Да, но на других представителях вашего вида я такого не видел», сказал любопытный, ловя очередного жука. «Это не очень частое явление», произнесла Светлана и подумала, что, наверное, зря она не рассказала ему о том, как всё было на самом деле. А Люцин продолжал безостановочно поедать жуков. «И мне кажется, что во мне заработал следующий процесс». Лю уже не интересовался почерневшей рукой девочки. Он схватил следующее насекомое и отгрыз ему голову, и в то же время смотрел на свой живот. «Что? Какой ещё процесс?» – насторожилась Света. «У меня внутри начался химический процесс разделения белков этих насекомых». Он потрогал свой живот под рубашкой. «Тут явно что-то происходит». Светлана даже оставила в покое хороший крупный камень, который собиралась перевернуть. Кажется, любопытному нужно было кое-что объяснить. Кое-что физиологическое и пикантное. «Люцинь», — начала она после небольшой паузы, за которую она обдумала, что будет говорить. «Мы не только едим, но поглощаем еду. Часть еды, которая нам не нужна, мы из организма выводим». «Да, я видел несколько раз, как вы это делаете, но еще не понял, как вы запускаете процесс и как вы сортируете вещества на нужные и ненужные». Девочка вздохнула. Она поняла, что это будет непростой и не очень короткий разговор.